Глава двадцать А что ты там про мой коврик в ванной говорил? Переключилась я на больную тему. А расписку ты прихватила? Поинтересовался вампир. Ага, кровью. Буркнула я без приглашения, открывая дверь в ванную. Григор тоже не проявил излишнего такта, войдя следом, еще и дверь прикрыл, погрузив комнату в непроглядную темноту. «Ну, и как я искать буду?» – возмутилась я. «А как собиралась?» Меня снова посетила мысль о ультрафиолетовой лампе, но теперь с применением не по назначению. Я тяжело вздохнула и повернулась, касаясь рукой стены, чтобы не напороться на что-нибудь, на клыки, например. «Включи свет или хоть дверь приоткрой, если, конечно, кусать не собираешься». «А кусать разве обязательно в темноте?» – удивился сосед. «Ну, при свете же ты постеснялся в прошлый раз», – напомнила я, протягивая вторую руку вперед и шаря ею в темноте, чтобы нащупать вампира. О том, что это довольно странное занятие, я подумала немного с опозданием. То я в парке, кишащем страшными тварями, ночью с маньяком гуляю, то запираюсь в темной ванной с вампиром, еще и ловлю его». Самое страшное во всем этом, что такой бред стал нормой моей жизни. Нащупанный мною вампир чихнул. «Сними ты уже это чесночное ожерелье, а то у меня глаза режет», — как-то неожиданно жалостливо попросил он. Я уже собиралась прокомментировать его аллергию на все на свете, особенно на масне Никитичной, но у меня в кармане зазвонил телефон, причем той самой мелодией, которую нельзя проигнорировать. «Мама звонила мне нечасто, пару раз в неделю от силы. Но каждый раз разговор сводился к моей личной жизни, так что я старалась закончить его раньше, чем родительница возьмется за свои увещевания не проживать жизнь старой девой. И это она еще про кота не знает. Я оценила преграду между мной и моей квартирой в виде вампира, двери, которой он прислонился спиной, коридора, еще одной двери, лестничной клетки, опять двери еще и запертой прикинула что выбежать не успею и приняла волевое решение ответить на вызов чем дольше мама ждет моего ответа тем быстрее переходит к больной теме хоть один звук и я заставлю тебя съесть эти бусы шикнула я еще и рот вампиру закрыла рукой увидев его наконец в свете от экрана телефона да мам чего так долго недовольно осведомилась родительница Я тяжело вздохнула. Зря старалась. Она уже заранее подготовилась и разозлилась на меня без моего участия. Строгая мать, профессор биологических наук, была просто кошмаром моего детства, хоть это не отменяло того, что я ее искренне любила и даже уважала временами. Она была одной из причин, по которой я готова была сражаться с полчищами нечисти, только бы остаться жить в дядиной квартире и не возвращаться к родителям. Потому же и жаловаться на соседей никогда бы ей не стало. Да и на что? «Я на работе», — сообразила я, смутно припомнив, что сейчас будний день, а про отпуск за свой счет я ей ничего не говорила. «Занята немного». «В такое время?» Задержалась немного. «А кто это тогда сопит так напряженно?» — с подозрением спросила она. Я глянула на Григора, действительно обиженно сопевшего, с закрытым моей рукой ртом. Надеюсь, достаточно гневно, чтобы он перестал это делать. Но вампир только виновато развел руками, даже не пытаясь сопротивляться моему произволу, но и сопеть не перестал. «Это я соплю», — соврала я. «Простыла немножко». «Ты же врач», — укорила меня мать. «Неужели не можешь подышать над картошкой?» Я невольно содрогнулась, почему-то представив мешок нечищенной картошки в подвале. «Обязательно так и сделаю вечером. Хотя да, я врач, я лучше выпью лекарства». «Мне кажется, что кто-то сопит, даже когда ты говоришь», — снова подозрительно прислушалась родительница. «Ты права, тебе кажется». «Мария, неужели я позвонила не вовремя?» Так проникновенно и с такой надеждой спросила мать, что я содрогнулась повторно. «Знаешь, у меня оказались ужасные соседи. Я решила пойти в банк и отвлечь ее от поворота не в ту степь. Старая ведьма, вампир, оборотень, водяной. Не утрируй, я будто воочию видела, как она закатила глаза. То, что кто-то варит что-то вонючее, портит кровь соседям, завывает по ночам и пьет не в себя... Еще не повод считать соседей какими-то чудиками. Григор согласно кивнул. Я убрала руку от его лица и стала шарить ею по двери за его спиной, надеясь найти дверную ручку и выпихнуть нежелательного свидетеля из ванной. Но вампир чихнул, испортив всю конспирацию. «Будьте здоровы!» нарочито громко пожелала моя мама. «Спасибо!» с опаской ответил Григор. «Наконец-то!» – довольно прокомментировала она. «Нет, мам, это просто вампир, который пьет мою кровь». Я бросила на виновника провала уничижительный взгляд и открыла таки дверь. И он уже уходит. «Вы пейте, пейте, не отвлекайтесь!» – снова излишне громко посоветовала мать и положила трубку. «Жри, бусы!» – без особой надежды на исполнение, сказала я и развернулась к домику крылана. «Подсадить?» Голос Григора за спиной прозвучал вроде даже виновато. «Подсади», — обреченно вздохнула я, понимая, что до домика сама не достану. Вампир без видимого труда поднял меня до уровня обитания крылана, обхватив за талию. Я всмотрелась в темноту внутри, ничуть не рассеиваемую светом из-за приоткрытой двери. «Только не буди ее», — предостерег он. Постараюсь. Я осторожно сунула руку внутрь и потрогала дно, даже понимая всю тщетность своих действий. Был бы коврик внутри, Григор ни за что не помог бы мне искать его там. Укус в пальцы был внезапным и болезненным, так что я даже ойкнула от неожиданности. А уж как зашипела на меня мина из домика, возмущенная таким вероломным вторжением в свою опочевальню, Кажется, еще и плюнула вслед поспешно отступавшей руке. «Она все же кусается», – пожаловалась я вампиру, тряся потерпевшей поражение конечностью. «Разбудила», – вздохнул он. «Кусается, как и любое животное, но кровь не пьет. Давай сюда». Он поставил меня на ноги, перехватил запястье и включил воду над раковиной через мое плечо, после чего по-хозяйски сунул мою пострадавшую руку под холодную воду. Я замерла. По спине побежали мурашки». А вдруг он сейчас от запаха крови озвереет? Тогда хоть и подавится моими пятью литрами, но это может оказаться для меня фатальным. «Не трясись», — усмехнулся Григор, будто прочитав мои мысли. «Пахнет, конечно, вкусно, но я, во-первых, не голоден, а во-вторых, повторюсь, не пью живую кровь». «Уверен?» — с опаской спросила я, когда он поднял мою руку и все так же через мое плечо Вдруг взял мои пальцы в рот и облизал их. «Да», — невозмутимо ответил вампир, будто ничего странного не сделал. «А зачем ты тогда...» Я не успела договорить, почувствовав зуд в прокушенных пальцах. Отобрала их у Григора и присмотрелась в полумраке. Ранки затягивались буквально на глазах, не оставляя и следа на коже. «Протромбин?» «Нет, стоп, корочки нет. Тогда калий?» «Во мне проснулся исследовательский интерес. Я живо развернулась между умывальником и вампиром. Что за вещество в твоей слюне? Раз не было тромба, это гепарин. Но чтобы фибрин в коже так быстро вырабатывался? Стволовые клетки?» Судя по непонимающему взгляду мужчины, мои слова отлетали, как и горох от стенки. «Все вампиры так могут», — на всякий случай оправдался он. Это атовизм от предков, когда вампиры еще кусали людей тайком, чтобы не оставлять следов. То есть ты мог не доводить меня до нервных колик следами от укусов, дошло до меня. И тут же дошло вдогонку. А ведь и вправду мог, и сделал бы это, чтобы не привлекать внимания. «Наконец-то ты рассуждаешь здраво», — вздохнул Григор и чихнул. «Да сними же ты этот проклятый чеснок». «Ни за что!» – я развернулась и вышла из ванной. «Только если ты его съешь!» «Разве что следом за тобой!» – он прикрыл дверь в ванную и остановился посреди коридора, скрестив руки на груди. «Так раз это мог быть и не ты...» «Это точно был не я!» – поправил меня Григор. «Раз это мог быть и не ты, – упрямо повторила я, – то мне стоит поискать других вампиров в этом районе». — А пока что давай бумагу, я перестрахуюсь на твой счет. — Вампиры не боятся бумаги, — усмехнулся Григор, но все же пошел в зал, открыл одну из полок и положил на журнальный столик пару листов бумаги и ручку. Глава двадцать Я торопливо писала, чтобы не сбиться с мысли, отчего мой врачебный почерк стал еще хуже обычного. — Вот! — Я наконец гордо предъявила Григору плод своих трудов. Что это? Управдома, ответственного за нечисть, проживающую по адресу, расписка. Ты что, серьезно? Кровь мне предлагаешь? Вампир удивленно вскинул бровь. Нет, дальше читай. Расписка. Сим, удостоверяю, что отказываюсь от всяких прав на владение предметом интерьера ковер. Ты еще страннее, чем я думал. Так, ковер для входной двери с надписью «Добро пожаловать». О, Господи! И отдаю его в дар вампиру, у которого он находится. Григор сел во второе кресло и рассмеялся. Я серьезно, напомнила я о своем присутствии. Отказываюсь от ковра, теперь он твой, если он у тебя, так что забудь о ночных походах в мою квартиру. «Его у меня нет, его даже у Мины нет!» Он положил мою расписку на стол. «Но если тебе от этого спокойнее, пусть так!» «Отлично!» – я поднялась. «Тогда я пойду!» «Может, кофе?» – вдруг предложил Григор. «Ну, давай!» – растерялась я от такого поворота и села обратно. Вампир ушел на кухню. Оттуда послышался шум воды и позвякивание ложечкой о чашку – Я не усидела на месте и пошла за ним. «Не доверяешь?» – оглянулся на меня мужчина. «Здраво опасаюсь», – поправила я, прислонившись к столу. «Да, вот выскочил бы сейчас и облил тебя кофе, как ты обычно делаешь», – усмехнулся он. «Или перелез бы через балкон, подкрался сзади и укусил бы. Ты приписываешь мне странные качества, и я таким не занимаюсь». «Даже привязывать тебя к батарее в ванной нет никакого желания». «Но ведь я в итоге оказалась права в том, что ты вампир», — возмутилась я. «Вдруг и другие мои предположения верны». «А как же презумпция невиновности?» «Ага, и презумпция невампирности», — передразнила я. «Вообще-то да, но при всей твоей склочности, странности и вредности с тобой действительно не заскучаешь». «Я был прав. Держи. Григор поставил передо мной кружку крепкого черного кофе с ложечкой сахара, как я и люблю. Так что я не имею к тебе претензий. Можешь обвинять в нелепых вещах и дальше». «Спасибо. Я взяла кофе, но уходить из кухни не спешила. При задернутых шторах здесь царил приятный полумрак, и свет, в отличие от зала, не был включен». «Вампир тоже взял кружку и отсалютовал мне, прислонившись к разделочному столику напротив. На тесной кухне хрущевки это получилось довольно близко. Я поняла, что у него снова кровезаменитель, только когда он отпил его. Я почему-то ожидала, что он снова продержит кофе с полчаса и выльет, пока я не вижу. «Я и забыла, что ты на своей территории и больше не прячешься», — я кивнула на содержимое его кружки. «Больше нет нужды скрывать это», – пожал плечами вампир. «Ты и раньше весьма посредственно шифровался. Я с самого начала подозревала, что с тобой что-то не так». «Мало опыта в близком общении с людьми», – не стал он отпираться. но и проверяла меня на вампиризм ты совсем бездарно. «Что прочитала в интернете, тем и пользовалась», – возразила я. «И это я еще не успела в тебя серебряной ложечкой ткнуть». И хорошо, что не успела. Это действительно больно. У меня нет другого источника знаний, кроме дурацких формов. Не у тебя же было спрашивать. Но теперь-то можешь, пожал плечами вампир. А почему ты стал вампиром, если даже не пьешь кровь? Вдруг подумалось мне, раз уж дали добро на вопросы. Думаешь, нас в детстве кто-то спрашивает, усмехнулся Григор. Капля яда, и на выходе получается беспроблемный ребенок, который не болеет, не нуждается в разнообразном и полезном питании, никуда не ходит, потому что ребенок ночью на улице слишком странно для людей. Даже в школу удивилась я. Домашнее обучение. Сейчас у таких детей хоть интернет есть для общения со сверстниками, а раньше можно было разве что с соседями пообщаться». «Да уж, тяжелое детство, прибитые к полу деревянные игрушки. Я тяжело вздохнула. Извини, что затронула больную тему». «Да ничего, забудь. В универе на заочном было даже весело. А работать программистом на удаленке не в пример удобнее. Так что я не жалуюсь». Я поставила чашку на стол, едва притронувшись к кофе. «Если это не ты меня кусал, то, может, у тебя есть какие-то предположения?» «Есть, к сожалению, но нет доказательств, так что и озвучивать их я не стану». Я едва не заскрипела зубами. «Ладно, тогда ты остаешься единственным подозреваемым, пока я не найду другого». «Мне не привыкать», — согласился Григор. Не видя смысла спорить с вампиром, я вышла из кухни, забрала несчастное голубиное перо с полки в коридоре и уже собиралась открыть дверь. Но сосед вдруг оказался рядом и перехватил перо из моей руки. Постой, говоришь, кто-то потрошит голубей в парке? Да. Это может быть вампир? Нет, исключено. Григор задумчиво покрутил перо, понюхал его. Но я обязательно посмотрю. Не ходил раньше в ту сторону. Я сама посмотрю сегодня. Я забрала перо и все же вышла из его квартиры. У меня даже был план на вечер, но для этого надо было уговорить Петра идти в парк и снова искать мертвых птиц. Я была почти уверена, что это станет последней нашей встречей в таком случае, но дело ведь серьезное. Пончик ждал меня на пороге, недовольно притопывая салатовым носком. «Опять с вампиром я кшалась!» – буркнул он. «Есть такая вероятность, что это не он меня кусал», – сообщила я домовому. «Ты совсем никого не видел?» «Если б видел, сказал бы». Он развернулся и пошел в зал. Уселся на диван и демонстративно раскрыл газету. Откуда только она взялась? «Так что у нас на обед?» «Полуфабрикаты». Я воткнула злосчастное перо в его шапку-ушанку и пошла на кухню. Петр позвонил, когда я уже не только пообедала, но и улеглась в ванну, надеясь смыть неприятный налет от истории с пером. С трудом дотянувшись до лежавшего на стиральной машинке телефона и едва не навернувшись из ванны, я выдохнула и нажала зеленый значок. «Да». «Привет. Надумала что-нибудь на вечер?» — с надеждой поинтересовался Петр. «К сожалению, да. Я так и осталась сидеть, перекинув руки через бортик, чтобы не уронить телефон в воду. Мне снова нужно в парк». «Не всех птиц еще рассмотрела», — с подозрением уточнил он. «Именно. Может, я тебе на месте попытаюсь все объяснить?» Я прикусила губу, отчаянно надеясь, что он не начнет допытываться о причине моего странного поведения по телефону. «Ну ладно, как скажешь. Заодно и Вия выгуляешь. Тоже польза». Я вздохнула с облегчением. «Уже выгуливаю, чтобы вечером домой за ним не спешить. Петр, видимо, отнял трубку от уха, и я услышала шум ветра и свист птиц». «Извини, если испортила все планы», – сникла я, – «но мне действительно очень надо». «Да ладно, не переживай, все отлично. Во сколько тебя ждать?» «Через час. Я прикинула, сколько сейчас времени, не начало ли еще темнеть. Вроде как раз через час солнце уже не будет видно за соседними высотками, а значит, странная тварь может показаться в парке». «Нормально?» «Конечно, договорились, буду ждать». Я положила трубку и задумалась, что из всего случившегося можно рассказать моему новому знакомому. По всему выходило, что не так и много. Ладно, выкручусь как-нибудь. Я вылезла из ванны, закрутилась в полотенце и вышла на кухню. Открыла окно. Летний зной и звуки ворвались в тесное душное помещение. Ветра совсем не было, поэтому птичьи переклички были слышны со всех концов двора. «Воробьи и синички». Хм, я задумчиво глянула на телефон, который положила рядом на подоконник. Где это он собаку выгуливает? Там соловьи пели. Бусы чесночные, не забудь, нарисовался рядом и мой домовой гоблин. Да ну, у них и вид, и аромат убийственный, отмахнулась я. Вся знакомая мне нечисть здесь, в доме. У меня кольцо серебряное, если что. Резонно, согласился он. «Веди этого своего хахаля домой, хоть посмотрю на него». «Ты с ума сошел? Никакой он мне не хахаль, нечего тебе на него смотреть, и не собираюсь я звать его домой», — возмутилась я. «Ну, конечно, с учетом того, что ты носишь, мужчину в дом вести опасно». Гоблин задрал свою салатовую майку, а я от возмущения даже не догадалась отвернуться. «Я тебя убью!» – процедила я сквозь зубы, узрев на нем свои трусы, ярко-оранжевые, с принтом дрыхнущих котов. «Не нравится? Тогда я стринги возьму!» Я уронила голову на руки и завыла в голос. Лучше бы он оставался котом. На мой вой со двора стали оглядываться прохожие. Я скорее закрыла окно. Глава двадцать четвертая Выбравшись, наконец, из дома, я очень быстро пробежала мимо вездесущей Никитичны, только помахав ей рукой, и скорее завернула за дом. Маньяка, то бишь Петра, лучше соседям лишний раз не видеть, а то либо разнервничаются, что здесь обычный смертный ходит, либо меня начнут подначивать, а, возможно, что и то, и другое. Увидев Петра под знакомым фонарем, я на всякий случай оглянулась, проверяя, не преследует ли меня не в меру любопытная соседка, Но нет, мы были одни на парковой дорожке. Фонари еще не включили, на улице было довольно светло, и вдалеке, в самом парке, еще слышны были детские крики и беготня. Это звучало почти жутко, если знать, что тут орудует какая-то страшная нечисть. «Дети убегают от адских тварей не с такими радостными воплями», пробормотала я, успокаивая саму себя, и скорее нацепила улыбку на лицо. «Привет!» «Ну, рассказывай, что случилось. Мужчина с готовностью отлип от фонарного столба и пошел рядом со мной, в сторону все более подозрительных, с моей точки зрения, криков. Мое воображение почти пасануло, но все же постаралась изобразить то, что могло происходить там, за полосой деревьев. Чудовище представилось мне почему-то клоуном. Даже не знаю, просто я с детства их боюсь. Страшнее только Константин». И вот дети радостно скачут вокруг этого красноносова, страшилы, кричат и смеются, но вдруг клоун замечает голубя. «Давай-ка немножко быстрее, я невольно ускоряю шаг. Знаешь, это может прозвучать как бред, но кто-то у нас в парке ест голубей». «Вовсе и не бред, я вместе с тобой уже двух видел», – пожал плечами Петр. «Местный кот или, может, ласка?» «В том-то и дело, что нет». Только сердца. Я, наконец, увидела, что детские крики были вызваны вовсе не монстром. На игровой площадке шла война с водными пистолетами. От сердца отлегло. Дальше мы пошли уже медленнее. Хотя клоун с пистолетом, пусть и водным, навел бы на меня не меньше ужаса, чем жуткая нечисть. «Это, как минимум, странно», — согласился мужчина. «Только сердца. Я даже сходу и не назову, кто мог бы так делать». «А ты много знаешь», — хмыкнула я. «Возможно, чуть больше, чем хотелось бы». Он усмехнулся и оглянулся по сторонам уже куда серьезней. «Много ты таких птиц видела?» «Только двух. Но по тому перу, что я вчера взяла, знакомая ведьма сказала...» «Я осеклась и прикусила губу». «И что она сказала?» — подтолкнул меня Петр, никак не прокомментировав упоминание ведьмы что сердце голубя съела какая-то страшная нечисть. С опаской закончила я, невольно пряча руки все глубже в карманы байки. Петр молчал, всматриваясь в опускавшиеся жидкие сумерки, все напряженнее. «Если ты считаешь меня ненормальной, то я с тобой согласна. Я на всякий случай напомнила о своем присутствии». «Нет, что ты, мир не такой плоский, как кажется». «Я даже притормозила». «То есть ты во все это веришь?» – уточнила я. «Верю», – не стал он отпираться. «Веришь и даже неплохо разбираешься. Ко мне в душу закрались какие-то смутные подозрения. А ты сам человек-то?» Петр загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Я остановилась окончательно». «Да, вот сейчас как наброшусь и съем твое сердце», — фыркнул он, тоже остановившись и обернувшись. «Пойдем искать твоего сердцееда. Он на дороге с транспарантом сидеть не будет». «И все же, кто ты такой?» — я с опаской пошла в полушаги от него. «Даже если мой вопрос звучит странно, поверь, у меня есть повод сомневаться. Ты же вроде человек, как-то уже куда более задумчиво окинул меня взглядом собеседник». «Я – да!» – с нажимом заверила я. «По большому счету, я тоже!» – пожал плечами Петр. «Так, а вот и птица!» Я тут же отвлеклась, всматриваясь в темноту под деревьями, куда указывал мужчина. Мы подошли, я даже присела на корточки, чтобы лучше видеть. «Нет, этот просто мертвый, его никто не ел», – с сожалением констатировала я. «Вернее, хорошо, конечно, что никто не ел, но нам бы какое-то подтверждение». «Можно было бы отнести голубя твоей ведьме целиком», — предложил Петр, присев рядом. «Если найдем, конечно. А когда я буду знать, кто это делает, найти его уже не составит большого труда». «Так, только не говори мне, что ты какой-то охотник на нечисть», — возмутилась я. «Не скажу», — согласился он. «Пойдем дальше». Я была немного шокирована таким поворотом. Стоило мне только узнать о существовании нечисти, мир сразу и вправду перестал быть плоским. Сколько же вокруг невероятного. А люди этого просто не замечают. Потому что не могут осознать. На автомате я сделала пару шагов по дорожке, все еще пребывая в задумчивости. Поэтому не сразу заметила, что Петр остановился. Что случилось? Я заметила пропажу и обернулась. Мужчина смотрел куда-то вверх, и то, что он там видел, вызывало у него улыбку. Я переступила с ноги на ногу, снова спрятав руки в карманы. Что он там высматривает? Было любопытно, но он ведь не звал посмотреть. «Да что там такое?» – не выдержала я, подходя и тоже задирая голову. Ничего там не было, просто крона дерева с комом плотно сбитых в шар веточек. Хотя нет, листья там немного отличались от основной кроны. «Знаешь, что это?» — поинтересовался Петр. «Чье-то гнездо?» — предположила я. «Нет, это Амела». Он, нетерпящим возражения жестом, притянул меня к себе, обняв за талию поверх спрятанных в кармане рук, так что вытащить их я уже не могла. «Это не наша традиция», — растерялась я. «И сейчас даже не Рождество». «И что?» «И то, что прекрати!» Я отклонилась назад. «К такому повороту я не была готова» но он не прекратил. «Ой, мама, ужас -то какой! Стою ночью в кишащем клоунами, э, то есть нечистью парке и целуюсь с не совсем человеком, пусть и в шутку подомелой. Надо бы перестать это делать, ну, может, через минутку. Тем более, что поцелуй из шутливого очень быстро перерос во вполне себе страстный и требовательный. И лишь когда я почувствовала укол боли в губе, Наткнувшись на острые клыки, в голове прояснилось. «Какого черта я делаю?» «Да он же вампир!» Петр понял, что что-то не так, стоило мне только замереть и перестать отвечать ему, и тут же отпустил меня, отошел на шаг, еще и сплюнул кровь, которая успела попасть. «Прости, я не специально, он выглядел действительно виноватым». А еще как-то странно побледнел, сел на ближайшую лавку и запустил пятерню в волосы, взлохматив их. «Извини, что-то мне нехорошо. Я никогда не пробовал человеческую кровь раньше». «Совсем не пробовал. Я тронула зудевшую от быстрого восстановления кожи губу, с опаской подошла и села на краешек лавки. Честно?» «Даже стачивал пару раз клыки, но они опять отрастают. Петр виновато развел руками». «Я опять сточу, не волнуйся, такое больше не повторится!» «А я еще удивлялась, откуда ты так много знаешь про вампиров?» «Я немного расслабилась и села ближе. И давно это у тебя?» «Лет десять, — пожал он плечами. Кажется, я все еще с людьми живу, никаких проблем не доставляю». «Вот тебе и второй вампир на районе». Но как его подозревать, если он так побледнел от одной капли крови? Значит, нужно искать третьего? Я побарабанила пальцами по телефону в кармане и невольно вспомнила про оставленную дома камеру. Интересно, а кусавший меня вампир знает, что я не дома? Или снова влез в квартиру и теперь переворачивает подушки в поисках пропавшего ужина? Я вытащила телефон, открыла приложение и включила камеру, поддавшись любопытству. «Паразит!» – буркнула я, глядя на экран. «Ты обо мне сейчас?» – нервно усмехнулся Петр. «Нет, о зеленом и бородатом паразите!» – я повернула экран к нему. Новоявленный вампир сначала отшатнулся от открывшейся картины, а потом разразился диким хохотом. Пончик, оставшись без присмотра, включил музыкальный канал – Напялил неизвестно где взятые, утерянные мною еще в первые дни в новой квартире темные очки. Мое короткое черное платье в мелкую блестку, оказавшееся ему в пол. Взял мою расческу, как микрофон, и теперь что-то пел, вертясь перед экраном. «Звук включать?» – мой палец замер над соответствующим значком. «Давай!» – Петр придвинулся ближе и закинул руку мне за плечи на спинку лавочки. Селин Дион. Я тяжело вздохнула, сделала тише, но выключать странный концерт не стала.